Я же это уже все рассказывала следователю из прокуратуры. Я этим делом занялся недавно. Хотел, так сказать, услышать все из первых уст. И потом. Бывает, что по прошествии времени что-то вспоминается. Какие-то детали всплывают. Скажите, у Соболевы был мужчина? Я не знаю. Пожала плечами директриса. Девушка, она была видна, в разводе. Может, и был. Погодите, сейчас у шурочки спросим. У шурочки?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 Не сильно отвлек? Здоров. Говори, что хотел. Голос неспешный, с интонацией усталости от этого бренного мира. Ну, вылитый матерый опер, или даже целый начальник отделения. Год назад, в сентябре, убийство темное было, потерпевшая Соболева Вера Ивановна. На вскидку помнишь? Я тогда еще не работал. Знаю, что штаны в пединституте протирал. А может, в армии служил? Откуда тебе знать?